Глава 11. Наиболее опасными нам видятся саксонские пехотные полки. Король, на удивление, быстро их перевооружил и выучил. Артиллерия у Августа тоже современная, только её мало. Большая часть пушек собрана буквально с меру по нитке. Но их много, и поляки уделили достаточно внимания подготовке расчётов. Что удивительно, учитывая их обычное разгильдейство. И, конечно, конница. Её много. В общей сложности нам противостоит порядка 150 тысяч солдат, из которых более половины кавалерия. «Лошадок, жалко», — произношу в стиле Шурика из кавказской пленницы, разве что не роняю скупую мужскую слезу. Марткин вопросительно посмотрел на меня, но ничего не сказал. К причудам царя подчиненные давно привыкли. «Генералам главное, чтобы я не лез в дела управления войсками». Этот запрос соблюдается неукоснительно. А мое присутствие во время сражений никого не удивляет. Привыкли? Я, как всегда, расположился на удобной возвышенности, откуда видно разворачивающееся действа. Оно должно стать поистине эпическим и определяющим ход развития истории. Про кровопролитие можно не говорить. Представьте себе сражение, в котором участвует порядка 240 тысяч солдат. Я не знаю, были ли более масштабные битвы в Средние века и в Новом времени. На ум приходит относительно недавнее сражение у Вены, а также разгром Тамерланом султана Баязида под Ангарой. Еще вроде хан Хулагу неплохо порезвился при завоевании между речи, собрав какую-то гигантскую по численности армию. Различные китайские и прочие японские зарубы из расчета исключены. Все это несерьезно. Наше противостояние с Польшей подошло к наивысшей точке. Поэтому обе стороны долго готовились к решающей битве. Вернее, мы просто работали по плану. Противник же действительно удивил, здесь Марткин прав. Август, 7 и Шляхта отринули внутренние склоки, начав серьезно готовиться к тотальной войне. Думаю, Панов больше испугала не быстрое падение Литвы, а конфискация магнатских земель с освобождением крепостных. К шляхте присоединились евреи, потерявшие кормушку. Ведь люди десятилетиями выстраивали схему, загоняя православных в кабалу. И вдруг такой удар. Плюс вынужденное переселение. Здесь любой захочет отомстить. О серьезности намерений знать и сигнализирует весьма необычный факт. Польские власти не стали давить силы и заливать кровью крестьянские бунты, охватившие страну. Доведённые до ручки мужики начали массово восставать или бежать на восток. Поняв, что вскоре в Польше останется одна шляхта и евреи, настоящие хозяева некогда великой державы призадумались. Надо уточнить, что последние три года шло тотальное ограбление крестьянства, без учёта и так тяжёлого положения в экономике. Тут ещё война с десятками тысяч беженцев. По старинной привычке знать решила повесить все расходы на простой народ, но получила ответку. В итоге Сэйм принял ряд указов, облегчающих налоговое бремя. Упростил процесс выкупа крепостных и весьма жестко начал карать помещиков, нарушавших законы. Для Польши это нонсенс. Сейчас в стране фактически диктатура короля, пусть и временная. Что развязало Августу руки при формировании армии прибавьте ко всему прочему мощную пропагандистскую кампанию, вещающую о притеснениях католиков и призванную остановить поток беглецов. Вот и вырисовывается занятная картина. К тому же формируемое войско неплохо проспонсировали евреи и иезуиты, Папа, Австрия, Бавария и даже Португалия. Уж больно Риму не понравились мои действия. Ведь притеснять православных — дело богоугодное. А если ты очищаешь свою страну от католицизма, то являешься демоном воплоти. Хорошо, что Европа занята начавшейся войной за испанское наследство, иначе могли и новый крестовый поход организовать. Резюмируя, надо признать действия противника грамотными, а его армию сильной. Надо уточнить, что польское войско опасно для условных османов или австрийцев. В нашей победе я не сомневаюсь. Но здесь вопрос цены, которую нам придется заплатить. Именно поэтому Генштаб разработал план, вынуждающий противника действовать по нашему сценарию. Основные группировки обеих стран изначально расположились на берегу Западного Буга. Мы в районе Бреста, Кобрина и в близлежащих селах враги заняли все подлясское воеводство. Впрочем, по традиции честь знати окопалась в Варшаве. Времена меняются, но шляхта остается прежней. Благо, от Бреста до столицы Польши 200 верст. А наиболее недисциплинированная часть польской армии – крылатые гусары. Странно, что на них ещё делается ставка. Этот род войск давно показал полнейшую неспособность действовать в условиях современной войны. Шведы начали крушить некогда неудержимую кавалерию задолго до потопа. А казаки Хмельницкого окончательно сбили с рыцарей флёр непобедимости – Однако крылатые ребята малость перестроились, став больше похожими на Улан. Но в предстоящей битве им будет где разгуляться. Вернее, умереть. Проблема в том, что у великого коронного гетмана Иеронима Любомирского явно перебор конницы. Мы её не боимся. Жалко, если многие уйдут. Сейчас уже не русские солдаты опасаются таранного удара польской гусарии, а наоборот, поляки боятся нашей пехоты, взаимодействующей с полевой артиллерией. Думаю, различных манёвров на поле битвы будет с лихвой, и нельзя недооценивать противника, почти год занимавшегося боевым слаживанием. К ещё одной неожиданности надо отнести передачу всей полноты власти над армией недавно избранному Гетману. Король осуществляет общее руководство, но не вмешивается в военные дела. И это ещё не всё. Любомирский пошёл дальше и назначил на ключевые посты не самых знатных, а проявивших себя в войне офицеров. Например... Левым флангом польской армии командует известный мне по осаде Львова генерал Синицкий. Вообще, литовская шляхта доминирует среди комсостава неприятеля. Во-первых, она и ранее более активно воевала, нежели поляки. Во-вторых, литвины потеряли землю и имущество, которое жаждут вернуть. Или отомстить на худой конец. Кстати, на нашей стороне тоже хватает представителей знатных родов упраздненного ВКЛ. Некоторые сапеги Пацы Агинские и Радзивиллы, не считая дворян помельче, присягнули мне на верность. Пусть некогда независимые хозяева вынуждены смириться с освобождением крестьян, зато они сохранили недвижимость, мануфактуры, часть земель и много чего по мелочам. Некоторые вообще сразу начали осваивать новую систему совхозов. Кто-то вообще воспринял присоединение к России как благо. Дополнительная налога обложения дворян и горожан католического вероисповедания не касается Это удел крестьян. Дело не в том, что у меня взыграла сословная солидарность. Просто глупо лишаться грамотных и толковых людей, которые могут послужить стране. Я ведь помню историю. Кроме сволочи вроде Чарторыйского, Пилсудского или Дзержинского были Ржевузский, Пржевальский, Рокосовский и Ливаневский. И вообще выходцы из Литвы и Польши сделали немало хорошего. Одна Елена Глинская чего стоит, да и обе Агафьи происходят из литвинской шляхты. Лидерами лоялистов стали граф Ян Казимир Сапека. Не надо путать его с полным тезкой-маршалом трибунала ВКЛ. И Стефан Николай Броницкий. Последний неожиданно предложил свои услуги взамен на преференции и сохранение состояния. К тому же внук известного польского полковника является сторонником сына Яна Собесского Якупа и ненавидит короля Августа. Чего там между ними пробежало, не знаю, но глупо отказываться от помощи столь авторитетного и уважаемого человека. Заодно Броницкий сыграл на опережение, будто почувствовав, где развернутся основные события войны. Поэтому обезопасил себя. Так и получилось. По плану генштаба наша армия тайно начала перебрасывать свои силы под Гродно, оставив в Бресте небольшую группировку, окопавшуюся за мощными оборонительными сооружениями. Далее именно северо-востока Косагов, непосредственно руководивший операцией, форсировал Неман и занял Белосток, в отчину упомянутого Броницкого. Оттуда генерал совершил марш-бросок и занял Бельск. Временно передав инициативу растерявшемуся командованию противника. Любомирский, не ожидавший атаки с другого направления, среагировал более-менее оперативно, выдвинув войска на север. Я прибыл на место в конце июня, когда здесь уже развернулась русская армия. Чтобы поляки нервничали и шевелились быстрее, по округе рассыпалась наша легкая конница, получившая приказ разорять поместье шляхты с местечками. При этом действовал строжайший запрет на притеснение польских крестьян и мелких ремесленников. Два десятка особо непонятливых калмыков, казаков и нагайцев позавчера посадили на кол в присутствии личного состава. Более того, командиры мародёров и изуверов отправились в штрафбат. Если ты не смог предотвратить или попытался скрыть преступление подчинённого, то обязан ответить. Сюда ждут ещё 30 идиотов. Невыполнение приказа на войне – одно из самых серьезных нарушений. Поэтому особого ропота в полках не наблюдается. Все привыкли к моей принципиальности и понимают необходимость жесткого соблюдения дисциплины. Забавно, что больше всего столь свирепая расправа удивила самих польских крестьян. Сначала они подумали, что приход русской армии сродни концу света, но никто их не грабил, баб не насиловал, еще и платили за продукты. Оттого уже через двое суток Бельск превратился в огромный базар, куда ринулись местные крестьяне, торговцы и мастеровые. Ведь 90 тысячам солдат, пусть и получающим довольствие, требуется немало различных вещей. Даже местные евреи перестали прятаться и сразу атаковали лагерь русской армии. В переносном смысле, конечно. Еще более шокированными оказались шляхтичьи лоялисты из которых сформировано два отдельных полка за счет русской казны. Реальной силой это объединение не представляет и воевать в предстоящем сражении ему не нужно. Католики больше занимаются патрулированием и охраной порядка. Важен сам факт создания подобной группы. Ведь многие простые помещики остались на присоединенных к России землях и временно затаились. Это магнаты и богачи могут позволить себе перебраться в Польшу, где у них хватает активов. Заодно за Буку шли самые горячие и непримиримые, что тоже замечательно. А дворяне не попроще привязаны к своей земле. Но и служба в русской армии сразу отвратит от лоялистов остальную шляхту. Это мне и нужно. Именно с этой публикой мы и будем работать, русифицировать, приобщать к нашим ценностям и интегрировать в русское общество. Постепенно у польской и окатоличенной русской знати останется два выхода. Ассимиляция или эмиграция. Я и мне Екатерина II, носившаяся с поляками, как с писаной торбой. У меня и немцы, и гугеноты, и голландцы в итоге станут русскими, хотя и с некоторыми культурными особенностями. Пусть молятся кому угодно, лишь бы считали Россию своей родиной без всякого двойного самосознания. Такие сумбурные мысли промелькнули в голове, пока я слушал доклад Морткина. Зять давно осуществляет общее командование, передав тактические задачи подчиненным и ученикам. Талантливых офицеров в армии хватает. Но пока вне конкуренции Косагов, а также два Коломенца — Фёдор Глебов и Яков Бахметов. Первый командует центром армии, а второй — всей кавалерией. И оба грозятся стать великими полководцами. Если выживут, конечно. Кстати, Владимирский Кирасирский полк возглавляет ещё один мой зять — Троекуров. Федька давно получил чин подполковника и бредит полковничьими погонами однако царь скуповат награды, особенно для приближённых. Зато мои бывшие рынды буквально сворачивают горы на пути наверх, доказывая собственную состоятельность и независимость от моей протекции. Рассматриваю в подзорную трубу огромные людские массы, с рассвета начавшие движение и морщусь от досады. Поляков мне не жалко. Надо решать этот вопрос самым кардинальным методом. Уничтожить наиболее активную часть шляхты оставшуюся в живых знатия рассорю и буду сохранять у соседей состояние перманентного хаоса. Это сделать гораздо дешевле, чем периодически воевать. Заодно надо постараться создать из Польши буфер, пусть и враждебный. Если со временем Австрия захочет завоевать беспокойного соседа, то еще лучше. С учетом венгров, которых Габсбурги никогда не оставят в покое, это открывает интересные перспективы по расшатыванию империи. Но пока рано рассуждать о будущем. Сейчас я буду усиленно изображать союзника и ждать итогов переговоров в Венеции со всеми заинтересованными сторонами. Где Вена в моих раскладах важна так же, как Амстердам. А пока надо уничтожить одного из трёх главных исторических врагов России. Со Швецией удалось договориться. Польшу и Порту придётся давить. Многое будет зависеть от сегодняшней битвы. Григорий Иванович всё верно рассчитал, продолжил доклад Марткин, выдержав паузу и дав мне осмотреть окрестности. «Время играет против поляков, ведь мы усиленно разоряем земли близлежащих воеводств. У противника мало провианта, ещё и недовольна шляхта, чьи поместья сейчас разоряются. Поэтому Любомирский вынужден атаковать. Мы не стали мудрить и выкопали обычные редуты, насытив их орудиями». Сначала была мысль лишить польскую конницу маневра, но раз необходимо уничтожить как можно больше войск, то пришлось менять тактику. В окружающих поле лесах расположена засадная артиллерия. После ее залпов в дело вступят кирасиры. Главное, чтобы пехота поляков не отступила. Если противник почувствует неладное, то он может окопаться. Тогда нам придется штурмовать их укрепления. На месте Гетмана я поступил бы именно так. Началось! Фёдор указал на центр польского войска, где появилось оживление. Одновременно до нас донёсся барабанный бой и звуки сотен труп. Я стоял как вкопанный, наблюдая за перестроениями солдат, издалека выглядевших какими-то ненастоящими. Рядом что-то вещал Марткин, объясняя нюансы происходящего. Наконец, огромная масса людей пришли в движение и медленно направились в сторону позиций русской армии. Через какое-то время расположение наших войск окуталось густым дымом, и тут же до наблюдательного пункта долетел грохот сотен орудий. Битва за Польшу началась. Не знаю, как потомки назовут абсолютный разгром польских войск. Наверное, новый потоп или по-другому. Возможно, в будущем появится аналог Синкевича, который придаст национальному унижению романтический флёр. Плевать. Я просто наслаждаюсь происходящим. Конечно, мысли об огромных потерях перекрывали общий радостный настрой. Но это не первая моя война. Поэтому позитив превалировал над негативом. 12-часовое сражение у бельцев закончилось тотальным разгромом противника. На удивление, всё прошло по плану Косагова, командующего русской армией. Не обошлось без различных накладок, что естественно. Однако в целом Григорий Иванович оказался прав и по праву снискал лавры победителя. Теперь к его фамилии прибавилась приставка «Белецкий». А это достаточно редкое явление. Далее был марш-бросок до Венгрува, где мы добили польскую резервную армию и подкрепление, не успевшей подойти к бельцам. И на этом всё. Более организованного сопротивления русским войскам не оказывали. Основная армия уже в середине июля стояла под стенами Варшавы, а две мощные группировки, возглавляемые Глебовым и Бахмеотовым, соответственно, двинулись на Люблин и Данцик. Если уничтожать врага, то до конца. Наиболее сложная задача стояла перед Северной группой, ведь ей придётся штурмовать хорошо укреплённый и богатый город. Плохо, что у России нет военного флота, но здесь мне должны помочь шведы, которые обеспечат блокаду торговых ворот Польши. По идее, Бахмеотову надо только начать, а затем к нему на помощь двинется Косагов. Я решил убить одним ударом двух зайцев и заодно захватить Пруссию. Изначально генштаб планировал польскую кампанию на два года. Но кто знал, что нам удастся уничтожить почти троекратно превосходящие силы противника за неделю? Бывшие земли Тевтонского ордена Марткин хотел оккупировать весной 1702 года, однако реальность превзошла все наши ожидания. Сейчас недалеко от Ковна концентрируется дополнительная армия и подвозится осадная артиллерия с порохом. Эти силы двинутся на Кёнигсберг, получив отмашку Косагова. В общем, планы у меня грандиозные. Главное, не споткнуться об одной из твердынь. Немцы не поляки и будут обороняться стойко. Впрочем, сейчас меня волнует совершенно иное. Знаете, есть слабости, которым сложно противостоять. И злорадство — одна из них. На как иначе? Представьте себе ситуацию, когда ваша армия стоит у стен столицы непримиримого врага. И ты прекрасно понимаешь, что поляки не смогут по-настоящему сопротивляться. В Варшаве слишком много знати, особенно гражданских и почти нет толковых военачальников. Все полководцы полегли под бельцами или взяты в плен. Ушел только хитрец Синицкий, буквально прорубивший себе окно через нашу легкую конницу. Ничего страшного, Глебов настигнет пана Кристофа улюблено и уничтожит. Брать в плен столь талантливого генерала попросту глупо. Потому я и сижу довольный, под своим походным навесом положив ноги на стульчик и наблюдаю в подзорную трубу за городом. Злая усмешка практически не сходит с моего лица. Вскоре должна прибыть делегация во главе с канцлером и коронным епископом Андреем Залузским и маршалом Сейма Яном Шембеком. Оба высших государственных лица Польши должны обсудить условия капитуляции и заключения мирного договора. Они прекрасно понимают, что столица падет, и в случае сопротивления пощады не будет. Сложно судить, что полякам стоило прийти к соглашению. Разведка доносит о наличии группировки, решившей биться до конца. Только её поддерживает едва ли двадцатая часть шляхты. Однако новости последовали с другой стороны. На взгорке, где разместился мой небольшой лагерь, вдруг появился довольный Федька Троекуров. Удивительно, но на этот раз зять обошёлся без ранений. Разве что две пули чиркнули по керасе. Но то ведь дело шло к тому, что на моём бывшем рынде вскоре не останется ни одного живого места. «Поймали! Переоделся в лаке! Ира, ты чуть нас не обманул! Но бойцы смогли раскусить подлог!» — протараторил подполковник. Одновременно два кирасира подвели к моему столику человека, одетого слугой. Только резкие черты породистого лица и презрительный взгляд больше соответствовали какому-нибудь магнату. Что ближе к правде? Ведь ребята Феди поймали самого польского короля Августа II. Того самого предателя и собутыльника нашего Петра Великого из моей реальности. Кстати, саксонец уже не польский монарх. Наш герой позорно бежал с поля битвы, даже не дождавшись разгрома своей армии. Он еще и бросил многих приближенных и соратников, прихватив только деньги и ценности. Собравшиеся в Варшаве депутаты и шляхта не оценили столь позорного поступка и заставили Курфюрста отказаться от короны, объявив период бескоролевья. Просто сейчас нет желающих занять трон. Большая часть знати погибла, в плену или разбежалась. Остальные боятся брать на себя ответственность. Сам бывший правитель тайно покинул город, прихватив небольшую свиту. Но далеко не ушел. Вон даже какой-то маскарад придумал. Зачем? К Курфюрсту у меня нет никаких претензий. Скорее наоборот, давно хотел с ним пообщаться. Присаживайтесь, Ваше Величество, указываю Августу на стул. Прошу извинить за скромный прием, но вокруг война, а вам ли этого не знать? Вина? Эй, дайте королю кафтан, достойно его звания. Шапку тоже не забудьте. Курфюрст не стал бы пендриваться и уселся на скрипнувший стул. Затем схватил бокал с вином, поданный Епифаном, и осушил его в несколько глотков. Выдохнув, бывший польский король перевел взгляд на меня. вы поляки!» Наконец произнес Август. Выкинули меня, когда поняли, что больше не получат моих денег и солдат. В результате я разорен, моя Саксония осталась беззащитной, а эти спесивые ублюдки спокойно пойдут на любые уступки, которые потребует Ваше Величество. Перепугались они знатно. А ведь их предупреждали, что воевать с Россией бессмысленно. Надеяться на помощь Австрии могут только слабоумные, о чем я также донес до всех толковых магнатов. У императора сейчас хватает сложностей, и началась новая война, но... Тут слуги принесли расшитый золотом русский кафтан, который Курфюст сразу надел. Обновка вроде ему понравилась, вон какой довольный. Соболиная шапка тоже пришлась ему по душе. На улице жарко, но не предлагать же монарху другого государства кепи или шляпы офицеров русской армии. А так вроде небольшой подарок с моей стороны. Саксонец не врет, он действительно до последнего отговаривал магнатов от войны со мной. Хотя сейчас август малость лукавит. Никто не заставлял его брать большие кредиты, нанимая солдат со всей Германии. Поляки смогли переубедить Курфюрста, подложив под него красотку Урсулу Любомирскую. Это такая старинная польская забава торговать своими женщинами. Впрочем, не вижу смысла спорить с пленным Курфюрстом. Он поспособствовал победе России. В первую очередь своим непрофессионализмом и неумением управлять. Выпьем, Ваше Величество, поднимая бокал, расторопно наполненный слугой. Один восточный мудрец произнес мудрые слова. Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал. Поэтому я верю в ваш характер и многочисленные таланты. Все наладится. Касательно вашего разорения и потери армии, то у меня есть любопытное предложение. Экс-король буквально впился в меня взглядом, ожидая продолжения. Когда его не последовало, собеседник приник к бокалу и снова опустошил его с поразительной скоростью. Правы были летописцы. Курфюрст был профессионалом не только в задирании юбок, но и в пьянстве. Вроде иных достоинств Август не имел. Хотя, кажется, именно ученые-саксонцы первыми в Европе сумели изготовить фарфор. Там на самом деле смешная история, но сыграл свою роль случай. Моё предложение простое. Хочу отдать Августу всех пленных немцев, чтобы он быстрее сформировал более-менее боеспособную армию. Ну и денег ему подкину. Взамен мы заключим тайный союз. России необходим агент влияния в Священной Римской империи и сложно найти лучшую кандидатуру. Деньги Курфюрст любит и тратит их с какой-то отчаянностью. Вот и подсадим его на крючок. После того, как Карл Шведский захватит Бранденбург, все германские государства забудут про Августа и, скорее всего, о захвате Пруссии и России, пусть и временно. Я же разыграю саксонскую карту в нужный момент. А пока мы пьем вино и наблюдаем за приближением солидной кавалькады хорохорящихся польских вельмож. Им точно не светят никакие скидки. Выдаю и разорю всех дотла. Польша попросту покидает большую политику, становясь государством уровня недавно оккупированной шведами Курлендии. С учетом будущей гражданской войны, которую я обязательно организую. Как бы страна не распалась на несколько княжеств. Посмотрим, как начнут развиваться события. Россия точно не будет больше претендовать на коронные земли. Мне хватит Белостока. Главное, что Польска сгинела, и с саблей они более ничего не отберут.